Глава 21. Наконец ожидание закончилось. Два корабля Гриска вышли из гиперпространства. Сухим и официальным тоном доложил средний командир Таник. И притом немалые. С недобрым предчувствием подумал Илай. Боевые корабли, защищавшие пост наблюдения и передовую базу, были немногим меньше стойкого. Эти же, напротив, были в полтора раза крупнее, так что соотношение сил выглядело скорее как трое, чем двое на одного. Кроме того, судя по размерам, каждый корабль мог нести до 30 истребителей. Илай был достаточно хорошо знаком с военной историей империи, чтобы знать. В ближнем бою одно-два истребительных крыла могут решить исход противостояния, кому победа, а кому полный разгром. «Азимут 30 влево, 12 вверх, дистанция 1600», — продолжал Таник. То есть менее чем в четверти дуги от той точки, где вынырнул и исчез разведчик и примерно на полпути между нею и стойким. Командир Грисков явно ожидал, что Ар-Алани переместится на более выгодную позицию и надеялся застигнуть ее врасплох. По сути, если бы она выдвинулась вперед, чтобы сторожить точку входа разведчика, атакующие обошли бы ее с фланга. Это не значило, что Гриски не попробуют еще раз. На таком отдалении от космических объектов, имеющих значительную массу, они могли снова уйти в гиперпространство, вынырнуть и попытаться зайти стойкому в тыл. Хотя вряд ли. Без навикомпьютеров микропрыжки были практически невозможны. Гиперпространственные навигаторы, вроде тех, которых использовали Гриски, обычно так не умели. К тому же, как казалось Илаю, Гриски считали подобные ужимки ниже своего достоинства. Либо же командиры Грисков попросту предпочитали стирать врагов в порошок, сражаясь с ними борт к борту. «Развернуть корабль носом к ним!» — приказала Ар-Алани. «Приготовить плазмосферы по штирборту и бакборту!» «Лейтенант Илай Вен -То. «Лучи захвата готовы, адмирал», — подтвердил лай «Жду приказа». «Не сейчас», — прищурившись Ар-Алани смотрела на два военных корабля, которые скользили в их сторону. Один выдвинулся вперед, другой занял позицию сзади под его защитой. «Не сейчас». «Передний Гриск выпускает истребители», — доложил Таник. «Двадцать целей». «Илай знал, что этого-то и ждала Ар-Алани. Послав в атаку большинство своих истребителей, ведущий корабль словно подтверждал, что на ближайшее время никуда отсюда не денется, иначе он рисковал потерять две трети машин. Теперь стойкий мог более-менее уверенно запустить свое секретное оружие». «Лейтенант Илай Вен То. Выполнить маневр прощи». «Выполняем маневр, прощи!» — подтвердила Лай, передавая приказ операторам лучей захвата. На секунду послышалось слабое гудение перегруженных моторов. Лучи вцепились в замаскированный генератор гравитационного поля, который плавал под днищем стойкого и послали его в направлении далеких кораблей-грисков. Легкий подъем носа корабля, чтобы пропустить посылку, все, как указывал Траун, И генератор неспешно отправился в путь. Илай уже пришел к заключению, что гриски не умеют делать микропрыжки. Теперь, если они сохранят текущий курс в направлении стойкого, то вскоре обнаружат, что вообще не могут уйти в гиперпространство. Разумеется, если только они не знают способа засекать свои собственные замаскированные устройства. Илай тихо зашипел сквозь зубы. Эта мысль ему до сих пор не приходила в голову. Если они заметят генератор сквозь маскировочное поле, весь план пойдет прахом. С другой стороны, учитывая, что Гриски широко задействовали прокси войска подконтрольных им народов, представлялось более вероятным, что самые секретные технологии на их кораблях не использовались, ведь в случае их поражения противник мог выудить из обломков неожиданные призы. Метод обнаружения замаскированной техники наверняка относился бы к таким секретам. В любом случае надо иметь это в виду. Мультитоновый сигнал возвестил, что микрофон Ар-Алани включен. «Говорит адмирал Ар-Алани из доминации Чиссов. Командир корабля флота обороны Стойкий», — заговорила она. «Гегемония Грисков вторглась в пространство Галактической империи», и совершила против нее многочисленные преступления. Сим приказываю вам немедленно удалиться из этой системы и из Империи и вернуться на свою территорию». На мгновение воцарилась тишина. Затем из динамика донесся тихий скрип. Илай нахмурился. Гнев, пренебрежение, веселье. «А что? Чванливая доминация чистов!» «Уже распространила свою юрисдикцию на Палпатиновую империю?» Раздался холодный, лишенный эмоций голос. «Или ваш хваленый адмирал мит рау нурода теперь правит вместо Палпатина?» «Империя Палпатина даст о себе знать достаточно скоро», — пообещала аралани «Повторяю, немедленно удалитесь в свои владения». или будете уничтожены уничтожены точно так же, как и все те, кого вы посылали до этого вы меня смешите адмирал Ар-Алани заявил Гриск, и на сей раз презрение в его голосе нельзя было спутать ни с чем научный пост наблюдения простая ретрансляционная станция и слабо вооружённый грузовик «Победы над такими беспомощными противниками — это и есть славные подвиги, которыми вы похваляетесь». «Вы почему-то забыли о двух военных кораблях», — напомнила Ар-Алани. «Вовсе нет», — ответил Гриск. «Для уничтожения первого потребовалась помощь одного из кораблей Палпатина». «Уничтожение второго произошло без вашей помощи и присутствия». «Без военной помощи, пожалуй», — согласилась она. «Однако для того, чтобы отыскать коммуникационную базу, адмирал Мит Рау Нурода воспользовался чисткими методами допроса». Снова повисло молчание. Илай смотрел на дисплей, отслеживая траектории двадцати вражеских истребителей, которые неторопливо приближались к стойкому. Большинство атак гризков, по крайней мере тех, о которых имелись сведения в архивах доминации, напоминали прыжок Хищника, быстрый, яростный и убийственный. Тот факт, что их командир решил сперва поговорить, означал, что у него нет полной картины произошедшего ранее, и он очень хотел бы ее получить. Здесь Илай мог только посочувствовать. Тот грузовик, которому Траун позволил сбежать возле поста наблюдения, наверняка сообщил о захвате поста, но не мог подтвердить, что двое надзирателей-игрисков и все их рабы мертвы. Учитывая это, а также мимолетное замечание Ар-Алани о чистских методах допроса, теперь вражеский командир должен был гадать, как именно обнаружили передовую коммуникационную базу. Что до второго боя, то Гриски могли увидеть лишь первые его секунды, после чего работа триада была нарушена, а вскоре погиб и сам военный корабль. А сейчас второй из соединенных кораблей, плывущий рядом со стойким, служил молчаливым доказательством того, что даже последняя система самоуничтожения не сработала. Возможно, Гриски захвачены в плен. Возможно, чисткие методы допроса сработали эффективно, и совершенно определенно то, что потенциально ключевая техника досталась врагу. Вражеский командир мог сколько угодно изображать презрение и веселость, но Элай не сомневался, что он встревожен. Он явился за ответами, и если для получения этих ответов нужно разговаривать с ненавистными чистцами, он был согласен и на это. Илай мрачно усмехнулся. Как бы не так. Ар-Алани не собиралась давать никаких ответов. Зато если воинская удача сегодня с ними, скоро они доставят Грискам последнее послание. «Истребители ускоряются», — прокомментировал Таник. «Расходятся в стороны. Готовятся сжать кулак. Параметры. Сдвоенный лазер, четыре ракеты, легкий электростатический барьер». То есть нечто среднее из арсенала гризков. Вполне разумный выбор для секретной вылазки в глубь вражеской территории, где командиру понадобятся машины достаточной степени смертоносности, но отнюдь не самые передовые, потому что их могут захватить. Что ж, могло быть и хуже. Но могло быть и лучше. 4 ракеты на каждом истребителе. и того 80, а это куда больше, чем способна отразить защита стойкого, если их будут выпускать одну за другой. Сдвоенный лазер. Истребители продолжат атаковать, даже израсходовав все ракеты, а электростатический барьер позволит пережить без большого ущерба одно или даже два попадания лазерного луча или плазмосферы. Впрочем, подлетающий истребитель гораздо легче поразить плазмосферой, чем намного более узким лазерным лучом, так что с них Ар-Алани, вероятно, и начнет. «Истребители закончили разлет», — доложил Таник. «Сохраняют текущий курс. Заходят для атаки». «Сферы», — осведомилась Ар-Алани. «Взведены и готовы», — ответил Крэш. «Поворот влево на девяносто градусов!» — приказала адмирал. «Захватить цели и приготовиться к залпу правым бортом!» Небо за иллюминаторами поплыло в сторону. Это стойкий повернулся штирбортом к приближающимся истребителям. «Огонь!» — скомандовала Ар-Алани. «Сферы пошли!» — подтвердил Крэш. «Право руля!» Звезды снова дико завертелись. Теперь Стойкий делал разворот, чтобы задействовать плазмометы бакборта. «Они выпустили ракеты!» — крикнул Таник. 10 ракет с десяти правых истребителей на векторах перехвата. Левые истребители не атакуют». «Спектральные лазеры! Цель — ракеты!» — сказала Ар-Алани. «Огонь по готовности!» «Елай» задержал дыхание, глядя на ракеты, которые со всех сторон летели в сторону стойкого не на линии лучей корабельных лазеров. Для поражения такой маленькой цели обычно требовалось несколько выстрелов, и «Ар-Алани» сполна использовала доступное время и дистанцию. В связи с этим немедленно возникал вопрос, почему истребители выстрелили так рано, не дожидаясь, когда дистанция сократится. Первый залп «Плазмосфер», пролетел сквозь рой ракет. Пять ракет вдруг вильнулись с курса, окутавшая их плазма вывела из строя электронику и частично сожгла двигатели управления. В следующий миг остальные пять взорвались, превратившись в сплошную пелену облаков из пыли и обломков. В эти облака и влетел второй залп плазмосфер. Промчавшись сквозь слой пыли, на какую-то секунду сферы еще сохраняли свою форму, но затем лопнули и рассеялись в пространстве. Илай скривился. Так вот почему истребители стреляли преждевременно. Командир Грисков сознательно пожертвовал десятью ракетами, чтобы защитить истребители от плазмосфер стойкого и дать им подлететь ближе. По крайней мере, защитить удалось большинство. «Два попадания в истребители», — доложил Таник. «У первого снят барьер, других повреждений нет. Второй тоже без барьера и дрейфует. Двигатель и электроника временно отключены». «Установки левого борта готовы к новому залпу», — сообщил Крэш. «Установки правого восстановились на 50%. Обломки все еще представляют угрозу для сфер, предупредил Велп, офицер по обеспечению пусков. А плазмосферы, как хорошо знал Илай, в отличие от спектральных лазеров, не были бесконечным ресурсом. Стойки имел на борту ограниченное количество высокоспециализированного химического состава для плазмогенераторов, и когда он закончится, то замолчат и плазменные орудия. Командир Грисков спровоцировал Ар-Алани на два напрасных залпа возможно в этом и заключалась его стратегия заставить адмирала полностью истощить запасы стойкого учитывая что у него имелся в резерве второй корабль полный истребителей ракеты других ресурсов план был не так уж плох на данном этапе он мог позволить себе равноценный размен ар алани увы не могла Если только Траун не закончит свое дело с Гранд-Адмиралом-Савитом раньше времени и не придет на помощь стойкому. Такое неожиданное спасение было бы очень своевременным, драматичным и совершенно губительным для Грисков, но и Илай, и Ар-Алани понимали, что рассчитывать на него не стоит. «Так он любит играть в игры?» — голос Адмирала оставался спокойным. «Хорошо?» «Попробуем изменить правила. Господин Крэш, можно ли поймать нейтрализованный истребитель лучом захвата?» «Думаю, да, адмирал», — немного неуверенно ответил первый помощник. «Но он может в любой момент восстановить питание, в том числе на лазерах и системах управления ракетами. Значит, надо не дать ему этого времени», — постановила Ар-Алани. «Лучи захвата выудить истребитель и доставить сюда». «Доставить?» — Крэш запнулся. «Адмирал, вы не слышали, что я сказал? Если он восстановит питание достаточно близко к и когда он будет близко, переключите луч на полную мощность и посильнее приложите истребитель о корпус», — продолжала Ар-Алани. «Так, чтобы убить пилота или как минимум оглушить». Элай покосился на Крэша и успел увидеть в его глазах внезапное понимание. «Вас понял, адмирал», — произнес он уже без всяких колебаний. «Операторы, хватайте и тащите его сюда!» Командир Грисков отреагировал только через полминуты. Скорее всего, как подозревал илай он объяснял странные маневры истребителя тем, что тот оправился от попадания плазмосферы и пытался вернуться в строй. Остальные истребители продолжали носиться вокруг. Держась на почтительном расстоянии от стойкого, Они уклонялись от лазерных разрядов, посылали ракеты по две и по три за раз и в целом продолжали попытки истощить запасы чистских плазмосфер. ар не похоже, была не против того, чтобы Гриск верил, будто игра по-прежнему идет по его правилам. На ракете она в основном отвечала огнем лазеров, но в то же время подбрасывала достаточно плазмосфер, чтобы враг не отвлекался от этой части сражения. Спустя 28 секунд после того, как стойкий захватил вражескую машину, командир Грисков вдруг осознал непредвиденную угрозу. Но к тому времени было уже поздно. Пойманный истребитель уплыл слишком далеко, чтобы другие могли его перехватить, и двигался слишком быстро, чтобы их ракеты успели его настичь. Им оставалось лишь попытаться уничтожить его лазерами, но так как оператор стойкого все время непредсказуемо менял мощность луча и направление движения, они не могли вычислить траекторию с достаточной точностью, чтобы поразить его. Лазерный огонь сделался совсем лихорадочным, и четыре истребителя предприняли последнюю попытку, выпустив ракеты, но чистские плазмосферы быстро разделались с ними. Истребитель повернул к стойкому и врезался в него с такой силой, что корабль содрогнулся до самого мостика. «На борт его! Живо!» — скомандовала Ар-Алани, старший командор Сенсар. «Мы готовы, адмирал!» — послышался голос пятого офицера стойкого. «Техники и оборудование на месте? Хорошо. Пилота под замок, если не помер, и займитесь делом». Адмирал повернулась к крэшу. «Любая машина, будь то корабль, истребитель или ракета, имеет как минимум одну критическую уязвимость», — продолжила она. «Найдите ее». Медленно тянулись минуты. Илай наблюдал за тем, как гризки продолжают войну на истощение. Их истребители наскакивали и отступали, пытаясь заставить чистов расходовать ресурсы, которые будут отчаянно нужны, когда в бой вступят большие корабли. Ар-Алани, со своей стороны, продолжала им подыгрывать, выделяя ровно столько невосполнимых плазмосфер, чтобы занять врага делом и выиграть техникам как можно больше времени. Внимание Илая привлекло какое-то движение на другой стороне мостика. Это ва смотрела на него и знаком подзывала к себе. Лицо у нее было встревоженное. Илай помедлил. Но сейчас делать ему было нечего. Отстегнувшись, он направился к навигатору. Лейтенант чувствовал на себе взгляды Ар-Алани и еще нескольких офицеров. Невозможно было угадать, как они отнеслись к тому, что он оставил свой боевой пост, но никто не приказал ему вернуться. «Есть проблема, навигатор Ва-Нья?» спросил Илай. «Вопрос, лейтенант Илай». Поправила его девушка. «Корабли Грисков — наши враги, и они явно намерены нас уничтожить. Однако они просто висят на месте, за пределами дистанции поражения, и свои истребители они до сих пор по-настоящему в бой не бросили. Что происходит?» Илай замялся, не зная, что можно ей открыть. В уставе флота обороны недвусмысленно говорилось, что вопросы стратегии, тактики и оружия с навигаторами обсуждать нельзя. Но в чем смысл этого запрета, он не вполне понимал. Не для того лишь, чтобы не тревожить маленьких девочек понапрасну, поскольку это могло помешать им использовать третье зрение, или же потому что из всех чиссов, которые участвовали в сражениях, Навигаторы были для врагов самой ценной наградой, и их старались брать живыми. Но Ва-не-я была умницей, и на своем посту она прослужила куда больше, чем остальные навигаторы Стойкова. По ходу дела она неминуемо узнала больше, чем кому-либо хотелось бы. «Они пытаются истощить оборону Стойкова», — поведал ей лейтенант. «Наши спектральные лазеры могут стрелять до бесконечности». по крайней мере, пока есть питание. Но запас плазмосфер и ракет-пробойников ограничен. Если они заставят нас израсходовать сферы против истребителей, мы будем более уязвимы, когда они, наконец, бросят в бой большие корабли. «Но мы ведь можем просто уйти в гиперпространство, верно?» спросила Ванья. «Я готова вести корабль. Стоит только адмиралу Ар-Алане отдать приказ». Да, в теории это последнее средство для военного корабля не проиграть бой, ответила лайя пять гадая чем с ней можно поделиться. По крайней мере, если не находиться слишком близко к планетарной массе, мы и не находимся. верно лейтенант помедлил, но она заслуживала знать правду, к тому же оба уже решили, что живыми в плен не сдадутся. Однако Гриски знают способ создавать искусственные гравитационные тени, которые действуют точно так же, как небесные тела. На том корабле снабжения, который мы спугнули возле поста наблюдения, было такое устройство». «Да, я помню», — кивнула девушка. «Они сбросили его, чтобы стойкий не последовал за ними в гиперпространство». «Верно». Я полагаю, что они либо уже засеяли космос такими устройствами, либо на самих кораблях есть более мощные генераторы направленного действия, которые не дадут нам уйти. Так или иначе, я вполне уверен, что мы никуда не улетим. С минуту Ва-Нья размышляла. «Тот маленький генератор с корабля снабжения», — нарушила она затянувшуюся паузу. «Мы уже забросили его к ним, не так ли?» да подтвердила лай «еще один элемент стратегии, о котором ей знать не полагалось». «Адмирал Ар-Алани решила, что, коль скоро мы не сможем выйти из боя, то пусть не смогут и они». Девушка слегка улыбнулась. «Так дрались мои братья», — сказала она. «Ни один не отступал, ни один не признавал поражение». Ее улыбка потухла. «Часто они объединялись против меня». Это было еще до того, как меня забрали из семьи и отправили на флот. Те драки часто бывали до крови. Вашей или их? «Иногда всех», — сказала она. «В основном моей». И Лай вздохнул. «Сочувствую». «Ничего», — заверила его Ванья. «Теперь моя семья — это флот. Здесь со мной хорошо обращаются». Она кивнула в сторону обзорного экрана. за которым ждали корабли гризков, безмолвные и неподвижные. Не знаю, не наступит ли сегодня конец этой жизни. Не наступит, пообещал Илай. Просто помните, что когда вы дрались с братьями, на вашей стороне не было адмирала Ар-Алани. Снова улыбка, на этот раз, пожалуй, более выраженная. И грант адмирала Мит Рао Нурода, готового прийти на помощь И его тоже, — согласился лейтенант, мысленно скрестив пальцы. Нет, Траун ей на помощь тогда точно не приходил. Но казалось вполне вероятным, что не придет он на помощь стойкому и сейчас. «Похоже, они снова меняют истребители, адмирал», — прокомментировал Крэш. Илай посмотрел на тактический дисплей. Три истребителя Грисков прекратили обстрел и теперь возвращались к кораблю-носителю. Когда они приблизились к ангару, оттуда появились три такие же машины, спешившие занять их места в строю. Новоприбывшие сблизились с одним из истребителей, который уже находился в бою, и все четыре ненадолго сбились в кучу, словно гравибалисты получающие инструкции от центрального нападающего. Затем они рассредоточились и заняли позиции тех машин, которые и должны были заменить. Эта процедура повторялась уже несколько раз. Стойкий выводил из строя или даже повреждал истребитель, и корабль-матка отзывал его, присылая взамен новую машину со свежим пилотом. «Должно быть, командир чувствует, что близится решающая схватка», — проронила Ар-Алани. «Он выпускает все, что у него осталось». Илай нахмурился. что краткое совещание в космосе было каким-то странным, и тень подозрения у него возникла еще во время предыдущих обменов истребителей. «Средний командор Таник!» — позвал он. «Можете дать мне полные сенсорные данные по трем новым истребителям с того момента, когда они покинули ангар?» Таник полуобернулся к Ар-Алани. «Адмирал?» «Да, перешлите», — разрешила Ар-Алани. на боевой пост навигатора вании вы что то заметили лейтенант возможно адмирал допустила лай показания датчиков появились на одном из дисплеев рулевого управления и он навис на два нейей быстро просматривая спектры перед развертыванием новые истребители ненадолго приблизились к одному из оставшихся возможно за новыми приказами предположил крэш «Но для инструктажа ни к чему сближаться», — задумчиво проговорила Ар-Алани. «Любопытно». «Полный анализ, средний командор Таник. Я хочу знать, чем они там занимались». «Я подумал, что они могли передавать замаскированные гравитационные генераторы», — сказал Элай. «Для этого они сошлись достаточно близко». «Зачем?» — возразил Крэш. «Можно просто оставить генераторы на новых истребителях и перестроить линию так, чтобы они были в нужных местах?» «Я тоже так подумал», — сознался Илай. «Но они могли передавать и что-то другое. Мы знаем, что у Грисков жесткая военная иерархия. Возможно, они передавали какое-то оружие, которое только командир имеет право использовать». «Постойте-ка». — вклинился Таник. Недоумение в его голосе сочеталось с осторожным возбуждением. После контакта с тем другим у новых истребителей слегка изменились электростатические барьеры. — Что именно изменилось? — осведомилась адмирал. — Мощность, положения Не совсем понятно, — ответил Таник. — Могу только предположить, что изменилась частота. — Старший командор Сенсар, — позвала Ар-Алани. «Вы все слышали?» «Да, адмирал», — ответила из динамика голос Сенсара. «Я согласен с командором Таником. Те барьеры, что у нас здесь внизу, определенно имеют возможность настройки. Самое вероятное объяснение. Если настроить все барьеры одинаково, они могут усиливать друг друга, когда истребители рядом». «То есть если мы придумаем, как их перенастраивать, то сможем создавать помехи?» — уточнил Крэш. «Да, думаю, что так», — ответил Сенсар, «если только заставим их разделиться и найдем способ удаленно влиять на генераторы этих барьеров». «Или могут появиться другие варианты», — допустила Ар-Алани. «Что-нибудь еще полезное вы нашли?» «Да, нашли! Хотя насколько полезное, я не знаю», — донеслось в ответ. «Какой-то пластиковый клейкий состав на швах между фюзеляжем и оружием на крыльях». лазерами и ракетами. Они защищены с фронта от лазерных лучей, но сам материал крайне уязвим для смеси кислот, которая используется в наших пробойниках. «Насколько уязвим?» — уточнила Ар-Алани. «Крайне», — повторил Сенсар. «Плеснуть хоть немного, и швы через пару секунд начнут распадаться, а вместе с ними кабели питания и управления...» А электростатический барьер, конечно, защищает только металлические части, так что швы ничем не прикрыты. «Но это же замечательно!» «Разве нет?» — тихо спросила Ва, не я, коснувшись руки Илая. «Почему он не считает, что это полезно?» «Потому что на каждый истребитель мы пробойников не напасемся», — объяснил ей Илай. «Лейтенант Илай Вен То прав». — подтвердила Ар-Алани. Илай обернулся. Адмирал подалась вперед в своем кресле и, прищурившись, глядела на корабли Грисков. Двое на одного. Совсем как братья Ваньи. «Но есть другие способы», — продолжала Ар-Алани. «Рулевой. Двигатели на полную мощность. Настало время перейти в атаку».